Глава одиннадцатая. Книга без ответов. «Нет!» — быстро сказал я. «Не слушай, это ошибка! Я ошибся, все не так!» Но она уже пятилась от меня, уронив свой пустой пакетик от сушеных фруктов, а глаза все расширялись. «Нет, не надо!» Я шагнул к ней, но она еще быстрее отскочила. Мешок упал на землю. «Все не...» — начал я, но что тут скажешь? «Я не прав, я ошибся, я про другого человека думал». Ничего глупее и придумать было нельзя, потому что она же слышит мой шум, ведь слышит? Она видела, как я изо всех сил пытаюсь придумать, что сказать, и получается дикая неразбериха. Но она в ней везде это видно, и я сейчас уже точно знаю, ежели что вылетело в мир, а обратно его уже не вернуть. Черт! Черт его все раздери через преисподнюю направо и налево! Черт!» — добавил от себя Менчи. «Почему ты не сказала, что слышишь меня?» Возопил я, забыв, что она вообще ничего не сказала, ни слова с самой нашей встречи. Она еще попятилась. Закрыла рукой рот, а в глазах сплошные безмолвные знаки вопрошаний. Я попробовал придумать что-нибудь, что угодно, только бы все исправить, но в голову ничего не пришло. Один шум, а в нем смерть и отчаяние. Смерть и отчаяние. Она повернулась и побежала. Назад, вниз с холма, прочь от меня, быстро, со всех ног. Вот дерьмо. «Подожди!» заорал я, пускаясь вдогонку. Она мчалась с той же дорогой, которой мы пришли, через полянку, в чащу, но я висел у нее на хвосте, а Мэнчи у меня. «Стой!» — кричал я ей в спину. «Погоди!» «Но с какой стати ей ждать? Назовите хоть одну причину ей ждать меня». А надо сказать, она просто поразительно быстро бегает, когда хочет. «Мэнчи!» — крикнул я, и он меня понял и стрелой кинулся на обгон. Не то, чтобы я рисковал ее потерять, не больше, чем она меня. Мой оглушительный шум летел за ней вдогонку, а ее столь же оглушительная тишина маячила впереди. Даже сейчас, даже зная, что может умереть, она все равно была нема, как могила. «Подожди!» Я запнулся за какой-то корень и приземлился на оба локтя, отчего вся боль, какая у меня только была, что в лице, что в теле, тут же встрепенулась и сказала, «Да, кстати». Но надо было встать. Надо было встать и бежать за ней дальше. «Черт!» Тот отозвался Мэнчи где-то впереди. «Отсюда не видно». Я похромал на голос, обогнул большую купу кустов и нашел ее. Она сидела на большом плоском камне, торчащем из земли, прижав колени к груди, и качалась взад и вперед, а глаза широкие и пустые, как всегда. Тот гавкнул снова Мэнчи, завидев меня, вскочил на камень и встал там, обнюхивая ее. «Оставь ее в покое, Мэнчи!» — приказал я, но он не оставил. Пес обнюхал ей лицо, лизнул пару раз, сел рядом и прислонился к боку. А она все качалась. «Слушай!» сказал я, отдуваясь и понимая, что дальше мне говорить нечего. «Слушай», — повторил я, но на этом мысль и закончилась. Я просто стоял, пыхтел, молчал, а она раскачивалась и раскачивалась, пока мне ничего другого не осталось, кроме как взобраться туда же, на Каменюку, самому, держась, конечно, поодаль, из уважения, ну и для безопасности тоже. В общем, я и взобрался. Она качалась... Я сидел и думал, «А дальше-то что?» Прошло довольно много минут. Хороших таких, полезных минут. Когда нам давно пора было идти, но мы никуда не шли. А кругом наступал болотный день. Но, наконец, мне в голову пришла мысль. «Да, еще одна». «Я, возможно, и не прав», — сказал я то, о чем прямо сейчас и подумал. «Я могу и ошибаться, понимаешь?» Я повернулся к ней и затараторил. «Мне врали буквально про все». Ты можешь обыскать мой шум, если хочешь убедиться, что это правда». Я встал, продолжая говорить. Мне говорили, что нет больше никаких других поселений, что прентистаун последний на всей этой идиотской планете, но на карте есть это другое место. Так что, возможно... Я думал, думал, думал... «Возможно, микроб был только в прентистауне а раз ты в городе не была, может, ты и в безопасности». Может быть, все хорошо, потому что я точно ничего от тебя не слышу, никакого шума, и с виду ты совсем не больная. Может быть, все с тобой в порядке?» Она все еще качалась, но уже смотрела на меня. Понятия не имею, о чем она там себе думала. «Может быть» — наверное, не такое уж утешительное слово, особенно когда дальше идет «может быть, ты и не умираешь». Я держал для нее шум открытым. Настолько ясно и свободно, насколько мог, а сам продолжал думать дальше. «Возможно, мы все подхватили микроб. И... и... да...» Это была уже следующая мысль, и притом хорошая. «Может быть, мы изолировались, чтобы то, другое поселение тоже его не подхватило?» «Да, наверняка так и было. И раз ты все время сидела на болоте, значит ты в безопасности». Она перестала так уж сильно качаться и только смотрела. Возможно, верила. Но дальше, как настоящая записной дурачина, не знающий, когда уже хватит, я продолжил думать. Ведь если правда, что Прентистаун прекратил все контакты с окружающим миром, там, в другом поселении, будут совсем не рады, если я вот так возьму и заявлюсь к ним. Может, это не мы, а другое поселение изолировалось? потому что Прентестаун был реально заразный. И если вообще можно подцепить шум от другого человека, значит и девочка может подцепить его от меня». «О, черт!» — сказал я, согнувшись пополам и уперевшись руками в колени. внутри такое чувство, будто падаешь, хотя на самом деле стоишь». «О, черт!» Девочка снова вцепилась себе в плечи, скукожилась, и вот вам, пожалуйста. Мы вернулись туда, с чего начали. Это нечестно. Вот как хотите, но это нечестно совсем. Ты поймешь, что делать, когда доберешься до болот. Тот. Ты все поймешь. Ага, уже понял, спасибо, Бен. За всю твою помощь спасибо. И за заботу тоже. Потому что вот он я. И я понятия не имею, что делать дальше. Нечестно. Вышибли из дома, поколотили. Люди, говорившие, что любят меня, всю дорогу врали. Тащись теперь по идиотской карте в город, про который я первый раз слышу. Читай идиотскую книгу, как хочешь, так и читай. Так, стоп. Книга. Я скинул рюкзак, вытащил книгу. Бен сказал ответы все там. Вдруг хоть здесь не соврал. Хотя... Ладно, я вздохнул и открыл ее. Тетрадь вся исписана, сплошные слова. Все почерком ма. «Страницы, страницы, страницы, и я...» «Так, хорошо. Я опять взялся за карту, на обороте которой Бен чего-то написал. Хоть не при фонарике посмотреть. Он на самом деле для чтения ни разу не годится». «Несколько строчек в самом верху. Сначала «иди». Это точно первое слово. Ага». Дальше парочка других, подлиннее, которые у меня решительно нет времени разбирать по буквам. А потом еще несколько больших абзацев, с которыми мне уж точно некогда возиться. Но пониже Бен там чего-то наподчеркивал, сразу несколько слов подряд. Я посмотрел на девочку. Качается. И повернулся к ней на всякий случай спиной. Ну что ж, поглядим. т ы Наверняка ты, ты, ладно, я. Что? Л ло Ложить, ложишь, ты ложишь, ты ложил? Какого черта это должно значить? Пере, переть, переть? И или не И? Их? Ты ложишь переть их? их ну конечно их дубина но ты ложишь переть их каково помните я говорил как бэн пытался научить меня читать а что я не слишком в этом дока помните ладно проехали ты ложишь переть их дубина я схватился за книгу пролестнул страницы десятки страниц просто десятки и все в словах сверху донизу И все ничего мне не говорят. Никаких ответов вообще. «Чёртова етская книга». Я сунул обратно карту, захлопнул обложку и швырнул книгу об землю. Тупица. Дурень. «Чёртовая етская книга». На этот раз вслух выдал я и пинком отправил её в какие-то папоротники. Повернулся к девочке. Она всё так же качалась взад-вперёд, взад-вперёд. «Да понятно всё, понятно, понятно!» Я сказал, но меня это уже начинало выбешивать. «Потому что это — еть, тупик, и мне больше нечего ей дать, а она и подавно ничего в ответ не даёт». Мой шум пошёл треском. «Я, знаешь ли, ничего этого не просил!» — сказал я. Она даже глаз на меня не подняла. «Эй!» «Я с тобой разговариваю!» «Ничего, ничего, ничего, ноль реакции!» «Я не знаю, что мне делать!» Заорал я в голос и принялся топать кругом по камню, вопя и ссаживая себе горло. «Я не знаю, что мне делать! Я не знаю, что мне делать!» Я повернулся к ней. «Мне жаль!» Мне ужасно жаль, что с тобой все это случилось, но я не знаю, что теперь с этим поделать. И перестань уже хрен качаться!» «Орешь тот», — заметил Мэнче. «Арх!» Я даже лицо руками закрыл. Потом открыл. «Нет, к сожалению, ничего не изменилось. Вот значит, как это бывает, когда тебя выкинули из дома, и разбирайся сам, как знаешь. Никто для тебя ничего не станет делать». «Если ты сам ничего не изменишь, ничего и не изменится». «Нам надо идти», — свирепо бросил я, берясь за рюкзак. «Пока что ты ничего не подцепила, так что просто держись от меня на расстоянии и будешь в порядке. Больше я ничего не знаю. Что имеем, то имеем. Пошли». Кач, кач, кач. «Назад мы пойти не можем, значит, пойдем вперед, без вариантов». «Качается. Угу». «Я знаю, что ты меня слышишь!» Но нет, даже глазом не моргнуло. «Ух, как же оно все на меня навалилось!» «Отлично! Хочешь сидеть здесь и качаться, сиди и качайся! Кому какое дело? Кому вообще, есть какое дело до всего этого?» На земле валялась книга. «Чертова штуковина! Но больше у меня все равно ничего нет, так что я подобрал ее». Сунул в пластиковый пакет, пакет в рюкзак, а рюкзак на спину. «Пошли, Мэнчи!» «Тот?» Он смотрел то на меня, то на девочку. «Нельзя уйти, тот!» «Если захочет, пойдет с нами!» Отрезал я. «Но!» «Ох, даже не знаю, что там могло быть зано «но!» если хочет, пусть остается здесь и помирает в одиночестве!» «Но если хочет, пусть идет назад, прямо в лапы мистеру прентису младшему но если хочет, пусть рискует подхватить от меня шум и умереть таким способом». «Чертов идиотский мир!» «Эй!» — сказал я, постаравшись сделать голос помягче. Только проку в этом все равно никакого не было, потому что шум у меня ревел и бушевал. «Ты помнишь, куда мы шли? К реке между гор. Вот так и иди, пока не дойдешь до города, поняла?» «Может, слышала, может, нет. Кто ее разберет?» «Я буду за тобой присматривать». Понимаю, что ты не хочешь ко мне приближаться, но я буду за тобой присматривать. Постоял еще минутку. Посмотреть, усвоилось оно или как. Ладно, сказал наконец. Приятно было познакомиться. И пошел прочь. у купы кустов оглянулся. Дать ей еще один шанс. Ничего не изменилось. Качается себе и качается. Ну, так значит так. Я зашагал дальше. Мэнче неохотно, по пятам, оглядываясь на каждом шагу и даже между ними и непрерывно гундосе. Тот, тот, уходим тот, тот, нельзя уходить, тот. Тут я его наконец шлепнул. Ой, тот. Не знаю, Мэнче, так что давай без вопрошаний. Мы вышли из чащи на сухую землю, к полянке. И дальше на пригорок, где только недавно завтракали и любовались прекрасным днем и мне пришло в голову блестящее умозаключение про ее смерть пригорок где на земле так и валялся ее мешок о черт секунду я таращился на него час от часу не легче да что мне теперь тащить его ей назад может сама найдет или так для нее будет только еще опаснее или опаснее будет наоборот солнце уже целиком выкатилось на небо а небо стало синее, как свежее мясо. Я упер руки в боки и окинул округу долгим взглядом, как делают мужчины, когда думают. Поглядел на горизонт, на дорогу, которой мы пришли, на туман, по большей части уже выжженный утром, и весь болотный лес, купающийся в солнечном свете. Отсюда с пригорка, видать, далеко, аж до туда, откуда мы пришли пешком, ног под собой не чуя. В ясную погоду из пары хороших биноков отсюда наверняка и город можно разглядеть. Хороших биноков, говорите? Мешок на земле валяется, говорите? Я уже руку протянул к нему, когда в воздухе вроде бы что-то пронеслось, вроде шепот. Мой шум так и взвился, уж не девчонка ли решила все-таки взяться за ум? Чуть не испытал при этом облегчение больше, чем сам хотел бы признать. Но нет, никакая это не девчонка. А вот опять шепот, и не один, словно ветер принес чьи-то слова. «Тот», — Мэнче усиленно нюхал воздух. Я сощурился против света и попытался разглядеть, что там творится в болоте. Есть что? Или нет? Схватив мешок, я принялся лихорадочно искать бинок. Куча какого-то аккуратно упакованного мелкого барахла — Ну вот и он. Схватить и скорее смотреть. Болото. Просто болото. Верхушки деревьев, прогалины, лужи. Река вон постепенно вспоминает. Кто она такая? На биноке всюду какие-то мелкие кнопочки. Я нажал одну, потом другую. Оказалось, картинку можно еще приблизить. Приблизил, потом еще. Вон он. Снова шепот. Теперь точно он. Так, вон дыра в кронах. Канава, пропоротая кораблем, вон обломки, но там все по-старому. Стоп. Неужто движение? Я посмотрел поверх биноков, потом опять в них. Поближе к нам на сей раз, где вон деревья, ребят. Это же просто ветер, да? Я водил биноком туда и сюда, жал кнопки, приближал, удалял, но все время возвращался к тем качающимся деревьям. Так, теперь вот сюда, где овраг на полпути между ними и мной. Смотрим здесь. Я смотрел и смотрел, и в животе у меня так все и крутило, потому что, кажется, я слышал шепот, а может и не слышал, но все равно смотрел, пока эта рябь по деревьям не добралась до открытого места, а из-за деревьев не показался мэр собственной персоной на лошади, а за ним еще куча народу и тоже верхами. И ехали они все прямиком к нам.